Лишь немногие знают или подозревают разгадку этой страшной тайны. Пожалуй, всего только трое – Зепп Стумб и Луиза Пуэн-декстер, Третий – Касси Колхаун. Наблюдательный охотник заметил кое-что подозрительное в поведении Мигуэля Диаса и его приятелей, которые неожиданно завязали дружбу с десятком таких же отпетых негодяев.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 «Можете больше не беспокоиться», — сказал зеб с уверенностью в голосе. «Теперь эта опасность миновала, мисс Луиза. Я принял меры». «Меры? Ну какие, зеб Прежде всего, я повидался с майором сразу же, как только он вернулся, и мы поговорили с ним по душам».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 «Ну, если в вашем доме есть что-нибудь вроде мононгахильского виски, это было бы мне, старику, очень полезно для поддержания духа». «Мононгахильского виски? Сколько угодно! Но, может быть, вас угостить чем-нибудь получше?» «Лучше мононгахильского виски?» «Да. Не хотите ли хересу, шампанского или коньяка, если вы его предпочитаете?»